Глава 26. Григорий добрался до работы ближе к обеду. Мог бы не ходить вовсе, но во второй половине дня нужно было провести совещание и подписать важные документы. Он шёл к своему офису, старательно игнорируя удивлённые взгляды сотрудников. Ближе к ночи пришлось вызывать врача. Григорию стало плохо, дико разболелась голова, его прокапали, вывели хмель, подлечили разбитый нос. Но всё равно синяки остались, и даже очень красочные. Создавалось впечатление, что его по лицу били не иначе как битый. С начальником службы безопасности случился истерика. Григорий вошёл в кабинет, достал из холодильника бутылку воды, взял стакан и сел за стол. Голова противно ныла, но на это есть таблетки. Налил воду в стакан, бросил в него пару шипучек аспирина. расслабился, наблюдая за весёлыми пузырьками. Вошедший в кабинет Елену встретил удивлённым: "Ты что здесь делаешь? Боже ты мой!" Елена бросила на стол планшет и ручку, подлетела к нему: "Я прибью этого паразита!" На эмоциях протянула к его лицу руки, тронула ладошками, тёплыми, мягкими. Григорий не сдержался, накрыл её ладони своими. А от удовольствия закрыл глаза. Столько нежности в прикосновениях, в встревоженном взгляде. Как же давно не было этого чувства, тихой радости от того, что кто-то о тебе беспокоится. Нет, никто-то, не именно она. "Я в норме", промурлыкал он. "А ты почему здесь?" "Я тут работаю". Или ты меня уволил?» Хотела отстраниться, но Григорий не позволил, удержал. «Нет, не уволил. Просто я могла дома побыть. Не хочу я дома. Понимаю. Посадить бы ее на колени, обнять, прижать сильно, но нежно. Почувствовать ее тепло, поцеловать. А почему бы и нет?» Дернул на себя, ловко подхватил Ах! и усадил на колени. Елена испуганно охнула. В первый мгновение растерялась. "Ты чего?" стукнул его по плечу. "Не больно?" "Так, для вида." "Отпусти! Я за тебя бился и хочу награду." Нежно провёл ладонью по её шее, коснулся кончиками пальцев затылка, гадая, как далеко может зайти, что она ему позволит. И только потянулся к губам. Как в дверь постучали. "Войдите?" разрешила Елена, вскакивая и поправляя юбку. "Пять бросаешь", проворчал Григорий. "Бессердечная ты, да ну тебя". В дверях показалась Ольга. "Григорий Викторович, к вам посетитель, завите". Он ожидал увидеть кого угодно, но не Зирошину заплаканную дочь Елены. "Это всё из-за вас, да?" Диана влетела в кабинет словно маленький ураган. Ринулась к Григорию, но увидела мать, остановилась. "Мам, как ты могла? Почему?" "Хороший вопрос." Елена нахмурилась, скрестила руки на груди, разглядывая дочь. "Только ещё бы знать, о чём ты." "Папу ужжёл!" взвизгнула девушка. "Это вы виноваты!" махнула на Григория сумочкой. Просто, босс, просто. Мам, ты с ума сошла? Зачем? Так, понятно. Елена взяла в руки телефон. Он, значит, ничего тебе не сказал. Трус. Сказал, что так всем будет лучше. А кому всем? Тебе только. Григорий благоразумно молчал, понимая, что ребёнок на грани истерики, и ему лучше не вмешиваться. На, Елена протянула дочери телефон. Смотри. Это что? Смотри и говори, что видишь. Ну, папа! А! И замолчала, всхлипнула, виновато посмотрела на мать, на Григория, снова на фото. "Неужто так вкус у твоего папки, даденка?" В голосе Елены слышалась сталь. "Что такого он тебе наговорил, что ты прилетела сюда выяснять отношения?" "Ничего!" пискнула Диана. "Мамуль, мам, прости!" и заплакала. Растерянная, беспомощная маленькая девочка. Ребёнок, мир которого рухнул в одно утро. Сбитая с толку, расстроенная, стояла и плакала, размазывая по щекам слёзы. Григорий посмотрел на Елену. Ну, подойди, пожалей, что ты стоишь. Видишь же, как ей плохо. Елена выдержала воспитательную паузу, медленно подошла к рыдающей дочери и обняла Погладила по волосам. — Мамуль, прости меня! — проревела виновата Диана. — Все меня простите! — Да ладно! — мягко произнесла Елена. — Успокойся. Мала ты еще во взрослые проблемы вникать. — Ой, как мне стыдно! Мам! — Все, все, моя хорошая! Как ты вообще меня нашла? Диана пошмыгала носом, успокаиваясь. Потерла ладошками пунцовые щеки. Слышала, как Дэн вызвал тебе такси? По адресу нашла здание. А дальше просто. Начальник по имени Григорий, тут только один, но прямо по аро в юбке. Засмеялась Елена, чмокнула дочь в макушку. Хватит рыдать. Ты должна быть в школе, а не устраивать одиночный пикет у меня на работе. Диана всхлипнула, вытерла рукавом остатки слёз, закивала, собираясь уходить. Может, чаю? предложил Григорий с пирожными. Отпускать ребёнка в таком состоянии не хотелось. Да и неплохо познакомиться поближе. Пора уже строить мостки доверия, совсем скоро они понадобятся. И Фонтанчик, ведущий дизайнер магната, картинно всплеснул руками, запрокинул голову в исторгаясь собственной гениальностью. Выглядело так, словно он ждал аплодисментов. Ага, «Эй, джакузи!» — недовольно буркнула Елена. «Отличная идея! Уменьшим приемную зону и...» «Я пошутила! Не надо мне этих наворотов! Нафига фонтанчики, ламбрикены эти?» «Григорий Викторович, давайте мышей просто поморим!» Григорий снял с глаз пакеты со льдом. «Валера, не пугай человека, это все-таки кабинет, а не спа-салон!» Валера поправил безупречный бант на шее. «Да!» Нервно дёрнул себя за волосы, собранные в блестящий короткий хвостик, и раздражённо повёл плечами. Я предлагаю эксклюзивный дизайнерский проект. Ни у кого такого не будет. А мне не надо ваши эксклюзивы, настойчиво отнекивалась Елена от фресок, арок и ниш. Креативность Валеры зашкаливала. Из его уст звучали пугающие слова типа фьюжн сливаем с лофтом, будет бомба. Или нет, я передумал, пусть будет шале, хотя нет, вы такая милая, вам подойдёт ампир, точно, не тяжеловесный классицизм, а оригинальный, яркий, тончённый. Я сейчас с ума сойду, застонала Елена. Григорий Викторович, ну почему мы не можем просто заказать ту мебель, которую я выбрала? Стол, два шкафа, стул. Какая безвкусица! заверчал Валера. Мои уши! Жалеем тонкий вкус Валеры. нашёл Григорий оправдание. На самом деле просто затягивал её переезд. Валер, закругляйся и давай по существу. Нормальную рабочую обстановку, не перегибай. И никакого розового, предупредила Елена. Фуксия? тут же ответил Валера. Я же попросила. Фуксия не розовый. Розовый. Ну что за люди, никаких экспериментов. Скукота. этим же вечером Валера принёс подходящий проект, но Григорий уехал, забыв подписать смету.